Словно очнувшись ото сна, я ошарашенно огляделась по сторонам и даже не сразу поняла, что нахожусь в автомобиле вместе с Нейтаном. «Что? Как я здесь оказалась?» – изумленно пролепетала я. «Кэс, ты чего?» – с непередаваемым удивлением спросил Нейт, вглядываясь в мои перепуганные глаза. «Куда мы едем?» «Ты что, ничего не помнишь?» – с тревогой спросил друг. «Помню, как мы разговаривали по телефону, и ты обещал приехать», озвучила последнее, что смогла вспомнить. «И вдруг оказалась у тебя в машине?» «Ты встретила меня на улице в одном платье и тапочках, вся в слезах, и попросила отвезти в больницу к Шейну. Еле тебя уговорил вернуться домой и одеться», рассказал мне Нейт предшествующее событие. «Ничего не помню», ответила ему, трогая лицо оказавшаяся мокрым от слез. Глаза жгло, а меня морозило так, что даже зубы стучали. «Можешь сделать в машине потеплее?» — прерывисто попросила я. И я поставил на максимум. Ответил Нейт, и я вдруг заметила, что он и вовсе сидит без куртки. «Ты еще не отогрелась?» «Видимо, нет», — пожала плечами. Нейт протянул ко мне руку и потрогал лоб. «Кэс, да ты вся горишь!» это после мороза все нормально улыбнулась я только для того чтобы успокоить на это нет не нормально, у тебя жар продолжал негодовать он зачем было выходить на улицу раздетой прости но мне нечего тебе ответить виновато сказала ему я ничего не помню но это сейчас неважно лучше скажи мне что с шейном произнеся его имя вслух я моментально вернулась в реальность Он попал в серьезную аварию. Фуру занесло на дороге из-за гололеда. И она вжала авто Шейна в отбойник. Спасатели с трудом его извлекли оттуда. Голос Нейта был полон тоски и отчаяния. Только сейчас я поняла, как сильно он переживает за брата. А я, глупая, его еще обвиняла во лжи. «Насколько это серьезно?» Спросила, но очень боялась услышать ответ. «Не знаю», вздохнул Нейтан нервно потирая лоб. Врачи говорят, что он чудом уцелел, потому что после подобных аварий от человека вообще ничего не остается. А у Шейна ни единого перелома, только множественные ушибы и черепно-мозговая травма. «Значит, все не так уж и плохо. Он поправится?» С надеждой спросила я, но Нейт почему-то промолчал. «Нейт!» Если верить в чудо, из-за которого его не сломало пополам, то да, он поправится. Отчаяние захлестнуло очередной огромной волной, которая вновь унесла все мои мысли куда-то на затворки сознания. И я немного пришла в себя только тогда, когда мы очутились возле больницы, но адекватным мое состояние все равно нельзя было назвать. Вроде бы я понимала, зачем приехала сюда и что мне нужно, но в то же время была полностью дезориентирована, не могла сконцентрировать свои мысли и взгляд. Все казалось таким размытым и невнятным, и я ни о чем не думала. А ноги сами несли меня туда, куда вел нейтон придерживая под руку. Ступеньки, стойка регистратуры, длинный коридор, раздевалка, халат, лифт. Снова длинный коридор. нейтон распахнул передо мной дверь, и тут я увидела Шейна, обвешанного какими-то трубками. Аппарат рядом с ним прерывисто пищал сообщая о том, что он еще жив. Комната перед моими глазами будто бы вытянулась несколько раз и закружилась, а затем и вовсе наступила кромешная темнота. «Кэс!» — раздался тихий голос, который был еле слышен из-за какого-то гула. «Кэс, приди в себя, пожалуйста!» Голос постепенно становился чуть громче, и я почувствовала какую-то тряску. «Позовите кого-нибудь из медперсонала!» «Зачем кого-то звать?» странным, что-то не так. Ему стало хуже. Тьма куда-то рассеялась, и я обнаружила, что лежу посреди коридора на руках у Нейтона. "Ты в порядке?" обеспокоенно спросил он, гладя меня по лицу. Его руки были такими ледяными, будто меня обтирают снегом. Или это не руки? Точно не руки. Рядом с нами я заметила медсестру, и с безумной тревоги взглянула на Нейтона. "Почему он здесь?" дрожащими губами спросила его, кивая головой в сторону медсестры. «Шейна не стала, да? Только скажи мне правду!» «Успокойся!» — мягко ответил Нейт. «С ним все по-прежнему. А медсестра пришла помочь тебе. Ты потеряла сознание. Думаю, стоит отложить твой визит к Шейну. Тебе и самой нужно к врачу. Посмотри, ты вся горишь, совсем обессилела». «Нет, я в порядке!» — резко ответила ему и попыталась подняться с пола, но почему-то не смогла удержать равновесие и плюхнулась обратно. «Видишь, не в порядке». на Нейтан настойчиво притянул меня обратно к себе. «Спасибо за помощь, мисс Блейк». Обратился он к медсестре и протянул ей какой-то предмет, которым охлаждал мое лицо. «Вы не подскажете, в больнице есть аптека?» «Можно просто, Кира», приветливо отозвалась она. «А аптека есть на первом этаже». «Спасибо большое. Думаю, нам пока больше не требуется ваша помощь», ответил Нейт, медленно поднимаясь с пола вместе со мной. Кира незамедлительно подскочила к нам и, придерживая меня, помогла нам встать. «Если что, зовите», ласково сказала девушка, улыбнувшись, и удалилась. «Какая приветливая это Кира», подметила я, медленно передвигаясь с поддержкой Нейта. «Мне раньше всегда казалось, что все медики черствые и холодные». «Это тебе, видимо, не повезло», – усмехнулся нейтон усаживая меня в ближайшее кресло в коридоре. «Так, посиди здесь, не вставай. Я куплю тебе что-нибудь жаропонижающее и быстро вернусь». «Договорились», – кивнула ему. «Смотри, ты пообещала», – погрозил он пальцем, как маленькой девочке, и окинул меня пронзительным взглядом. «Да подожду я тебя, подожду, не волнуйся», – фыркнула я и откинулась на спинку кресла. Нейт стремительно зашагал к лифту, а я вскинула голову кверху и стала наблюдать за окружающимся потолком. Перед глазами встала картина, которую я наблюдала в больничной палате Шейна. Сердце вновь до боли сжалось в груди, а из глаз медленно покатились слезы. Я совсем не понимала, что со мной происходит. Тело мозг просто отказывались нормально функционировать. «Кассандра, это ты?» Послышался женский голос слева от меня. «Да», — на автомате ответила и повернулась на голос. У двери, ведущей в палатку Шейна, стояла какая-то женщина. Я упрямо уставилась на нее, не понимая, чего она хочет и откуда меня знает. «А вы?» — все же решилась спросить. «Я Сильвия?» мама шейна ответила она и все тут же встало на свои места мы с вами столько раз виделись а познакомились только сейчас усмехнулась я вспоминая ее нападение в обличье черной помы я очень рада что ты решила прийти к нему после всего виновато сказала она послушай все что я сделала я все знаю перебила ее чтобы не утруждать излишними объяснениями которые уже слышала. Мы с родителями были у Лони, он нам все рассказал и о пророчестве, и обо всем, что к нему прилагалось. Сильвия расположилась в соседнем кресле и крепко взяла меня за руку. И все же я хотела бы попросить у тебя прощения за весь страх и боль, что причинила тебе. Поверь, я не хотела всего этого, мне это далось совсем нелегко, и если бы был другой путь, я выбрала бы его. «Не волнуйтесь, я все понимаю», – сочувственной улыбкой ответила ей. «Я причинила боль не только тебе, но и своему сыну. Он не захотел меня выслушать. Я так не смогла ему все объяснить. А теперь…» Она разрыдалась, не успев договорить. Хотя и договаривать-то было нечего. Все было понятно без лишних слов. К тому же, зачем в очередной раз произносить вслух то, что причинит только еще большую боль? «Я все это время думала, что он был с вами в сговоре». Разоткровенничалась я, горько усмехнувшись. «Думала, он желал мне смерти и никогда не любил». «Что ты? Он и понятия не имел», – перепуганно ответила она и, шмыгнув носом, вытерла слезы. «Я знаю, знаю», – улыбнулась ей. «Когда я очнулась на мосту после... ну, сами знаете, после чего, то услышала ваш разговор с Шейном». Даже скорее не разговор, а лишь вашу речь. И все прозвучало так, будто вы вместе разработали этот план. В груди защемило. Ведь даже после прояснения ситуации мне все равно было больно об этом вспоминать. Но Ло не помог узнать мне правду, за что я безмерно благодарна ему. И я была так счастлива от новости о том, что Шейн не виноват. Я так спешила увидеться с ним. Но судьба продолжает играть с нами злую шутку вздохнула и устало потерла глаза, если бы прежде я знала больше информации о нагвалах то уже давно бы поняла что шен никогда бы не смог причинить мне вреда и уж точно не посмел бы отправить меня на смерть по доброй воле и что дало тебе понять это спросила сильвия я понимаю что прежний выводы сделала из того что услышала, но мне просто любопытно что изменилось сейчас что сказал тебе лони Он показал. Мы просматривали события из моей памяти, как вдруг Лонни обнаружила воспоминание, которое принадлежало не мне, а Шейну. И я все смогла понять, когда увидела его. Надо же! Сильвия удивленно покачала головой. Никогда бы не подумала, что такое возможно. И я о таком подумать не могла. Более того, я и сама этого не помнила, пока Лонни не показал с помощью своего дара. Я закусила губу от досады и вины за то, что так плохо думала о Шейне. А еще я узнала, что Шейн мой истинный, и это он меня исцелил и, возможно, вернул к жизни. Что ты сказала? встрепенулась Сильвия и пронзительно взглянула на меня. Я сказала, что это он меня исцелил и, возможно, вернул к жизни. Непонимающе повторила свои последние слова. Нет, я не об этом. Отмахнулась она. «Ты сказала, что Шейн твоя истинная пара?» «Ну да», — кивнула я. «Об этом я тоже узнала от Лони. Вернее, сначала услышала разговор родителей и поняла, как похоже то, что они чувствуют друг другу, на мои чувства к Шейну. А потом и Лони подтвердил мою догадку. Я зависла, глядя на восторженное лицо Сильвии и ее шальную улыбку. «Вы чего это?» «А разве ты не понимаешь?» Чуть ли не смеясь, ответила она. Я вновь зависла, прокручивая в голове свои последние слова. Истинный. Узнала от Лони. После смерти излечил. Господи, точно! Если Шейн смог меня излечить, то и я, наверное, смогу излечить его. О, вы уже познакомились? Неожиданно раздался голос Нейтана за спиной. Да, с радостной улыбкой ответила я, повернувшись к другу. «А вы чего такие счастливые? Шейну стало лучше?» — с надеждой спросил он. «Ну...» — замешкалась я. «Ну и что теперь ему отвечать-то?» «Да», — ответила вместо меня Сильвия. «Ненамного, конечно, но все еще впереди. Главное, что есть улучшение «Это отличная новость. Я очень рад!» Улыбнулся Нейт и протянул мне стаканчик с водой и блистер с таблетками, а затем сел рядом с нами. спасибо поблагодарила друга за лекарство. Но мне уже и так гораздо лучше. Пей давай, хмыкнул Нейт. та да, сейчас, сейчас, усмехнулась я и проглотила горькие таблетки, запивая водой. Тебе что, не здоровиться? С беспокойством спросила Сильвия. Немного, вяло улыбнулась я. Думаю, это все из-за нервов. Беспокойство Сильвии, конечно, мне было приятно. И факт того, что все ее нападения были проделаны только во имя рода и сознанием того, что я воскресну убирал ее из ряда моих врагов. Мне больше не нужно было ее ненавидеть и опасаться, но обида все равно продолжала сидеть в глубине души и совсем не собиралась уходить, как бы я ее не прогоняла. При Нейтане явно нельзя было продолжать обсуждать все эти нагвальские штучки, да и пытаться излечить Шейна при нем тоже было бы плохой идеей. «Я не могу об этом говорить в принете, поэтому с так», – обратилась я мысленно к Сильвии, отчего ее глаза резко округлились. «Я не уверена, что справлюсь. Разве могу я излечить его в столь серьезном состоянии? Ведь это не просто рана». «Не переживай», – сказала Сильвия и улыбнулась. «Любой недуг можно побороть. Главное – верить в силу своего выздоровления». Фраза прозвучала очень в тему. «Ведь для Нейта речь все еще шла о моем здоровье». «Спасибо за поддержку», – отозвалась я. «Ты уже и правда выглядишь гораздо лучше», – многозначительно подчеркнула Сильвия. «Думаю, ты уже можешь навестить Шейна». «Да, вы правы», – я поднялась с кресла и расправила край платья. «Не вставай так резко», – спохватился Нейт и подскочил ко мне. И «Я не хочу, чтобы ты снова располсталась на полу. Идем вместе». Но я...» – не успела договорить, как меня перебила мама Шейна. «Нейт, ты мне не поможешь найти автомат с кофе, а Кассандра пусть пока побудет у Шейна». «Ну, хорошо», – нехотя согласился Нейт и, проводив меня взглядом, ушел с Сильвией вдоль по коридору.